Видение это книга-тренажёр. Её основная задача помочь вам после изучения теоретического материала и выполнения практических заданий реализовать свой проект. В широком смысле этого слова. Что может быть проектом? Всё, чего мы хотим, к чему стремимся и куда направляем свой фокус внимания, можно назвать проектом. Например, бизнес, карьера, коммуникация, образование, семья и жизнь в целом. Мир не сложен, а жизнь непроста. Обыкновенный человек вовлечён в обыденность, в решение задач сегодняшнего дня. Не так много тех, кто способен поднять взор от дороги под ногами и взглянуть вдаль, чтобы определить перспективу своей жизни и системно её построить как проект. Человек думающий, мыслящий, творящий это тот, кто способен смотреть на свою жизнь со стороны, оценивать себя и обстоятельства так, чтобы они поддавались осознанному управлению. Этому как раз способствует освоение модели квадрат метамодерна. Используя полученные знания, вы сможете реализовать не только какой-то конкретный проект, но и увидеть картину своей жизни целиком. Эта книга прежде всего для тех, кто понимает важность своего развития в разных областях жизни: от личностного роста до построения бизнеса. Как известно, то, что не развивается, деградирует. Поэтому мы представляем вам пошаговое руководство, как выйти из застоя, стагнации, сдвинуть проект с мёртвой точки, пробить потолок. На первой стадии работы с моделью мы будем делать диагностику проекта, исследовать то, что он представляет собой в настоящее время, то есть действовать из точки дано. Затем, с учётом анализа полученных данных, моделировать желаемый конечный результат и двигаться к его реализации. Например, личный проект здоровье. Для его осуществления потребуется диагностика и затем моделирование, проектирование здорового образа жизни, изменение отношения к телу и так далее. Улучшение взаимоотношений тоже проект, который требует дальнейшего моделирования и реализации. Согласно нашей модели, развитие любого явления сущности проекта происходит в четыре этапа. Каждый из них обладает своими характеристиками, критериями и показателями. Книга, которую вы слушаете, словно навигатор поможет понять, на каком этапе сейчас находится ваш проект, какая оптимальная стратегия подходит к данному периоду. Куда и как двигаться дальше? Например, как распланировать карьеру? Как построить дачу, чтобы это было не слишком дорого, отняло не слишком много времени и сил? Как выстроить отношения на работе? Жизнь бывает потоком без видимых берегов. Она течёт во все стороны одновременно, и тогда невозможно определить, в каком направлении прилагать свои усилия. Но если человек хочет иметь желаемый результат, ему надо выставить границы своего влияния, интереса, присутствия, сил. Эти границы могут быть настолько широки, что человеку будет просторно в их пределах. С другой стороны, у потока жизни появляются берега, определённость. Как только у человека появляются границы для мышления, Он сразу получает возможность управлять своей жизнью по сумме большого количества критериев и показателей. Тогда жизнь превращается в проект, в творческий акт. Согласитесь, что начинать какое-либо дело без определённого плана довольно опрометчиво. Но даже составление плана для многих людей является проблемой. Эта книга даёт возможность научиться не только мыслить системно, но и планировать, прогнозировать и моделировать. Изменения, которые происходят с вами при работе с моделью, исключительно ваша личная заслуга. С помощью этой книги вы, как в тренажёрном зале, сами будете работать над проектом и анализировать его, делать выводы и находить эффективные решения. Именно это приведёт в дальнейшем к реализации вашего проекта и полной самостоятельности в управлении своей жизнью. Модель квадрат метамодерна ключ к получению широкого взгляда на многие вещи, что способствует обретению новых возможностей. Стоит отметить, что эта модель основана на теории парадигмального анализа, которую мы называем метамодерн. С её точки зрения человечество в социокультурном плане проживает четыре этапа развития. Так же, как и природа проживает четыре сезона года, четыре фазы агрегатного состояния вещества и так далее. Те же самые четыре этапа развития проходит и любой наш проект. У работы с моделью есть и неочевидные бонусы. Первое Развитие умения видеть в малом многое, великое в малом, а это мудрость и отличительная черта реализатора. Регулярное применение модели помогает жить интересно, осознанно и непрестанно развиваться. Второе обретение умения видеть внутреннюю красоту в повседневной обыденности. способность воспринимать неприметную на первый взгляд красоту ведёт к созерцанию добра и духовному прозрению. Так рождается чудо нового видения жизни. Как говорится, видение внутренней красоты сродни переживанию ощущаемого смысла. Третье. Развитие в себе способности смотреть на проект системно, структурированно. с разных ракурсов, с четырёх позиций. Благодаря такой стратегии мышления мы получаем больше информации о проекте, а значит, принимаем наилучшие решения. Четвёртое обретение гармоничного, целостного восприятия себя и окружающего мира. Это приводит к порядку в мыслях, а значит, и в жизни. В результате мы начинаем действовать по проверенным моделям и технологиям, а не по привычкам и заводским настройкам, воспринятым в детстве. Пятое. Развитие креативности, целостности, гибкости в мышлении и принятии решений. Одна из задач модели квадрат метамодерна помочь нам построить свой внутренний мир, сочетать его с внешним. согласовать внутреннее и внешнее и в результате создать себя. Итак, квадрат метамодерна это путь к полноте творческой самореализации и морю открытых возможностей для воплощения вашего проекта. Модель даёт широту восприятия мира, помогает легко ориентироваться в любом виде деятельности и видеть её перспективы. Таким образом, реализуя свой проект, вы сможете поучаствовать в своего рода научной работе. Эта книга не столько развлекает, сколько включает исследовательский интерес, детскую любознательность, философский взгляд на мир, погружая слушателя в состояние счастливой и результативной жизни. Она помогает проводить очень тонкие исследования окружающего мира. и нашего на него воздействия. Этому также способствует то, что модель квадрат метамодерна позволяет посмотреть на свой проект с разных ракурсов, через многочисленные рамки мышления, так называемые экраны. Это квадратичные матрицы, каждая из которых состоит из четырёх парадигм. Далее мы подробно рассмотрим принципы работы с экранами, которые включает в себя квадрат метамодерна. Модель, представленная здесь, до гениальности проста, и это делает ее весьма эффективной. Хотелось бы здесь привести лишь отдельные примеры людей, которые работали с этой моделью. Так у женщины было не проектное мышление, а потоковое, не результативное, не нацеленное на результат. Она работала над собой по представленной в книге модели и через некоторое время поделилась. Я обрела внутреннюю опору, полюбила и полностью приняла структуру. Мне было раньше сложно воспринимать любую структуру, воспринимала её как ограничения и рамки. Сейчас она словно вросла в меня. Я нашла гармонию между системой и творчеством. Мужчина использовал модель при работе над своим телом. За 21 день сбросил 16 кг излишнего веса. Есть ещё примеры с покупкой квартиры, а также смены профессии с привычной на любимую и хорошо оплачиваемую. То есть сфера применения квадрата метамодерна очень широка. Человек даже может стать художником с нуля. в любом возрасте. Как работать с книгой. Для начала предлагаем вам ознакомиться с понятиями, которые будут использоваться в книге. Для упрощения языка научный термин экран парадигмального анализа мы называем просто экран. И таких экранов в нашей модели содержится 108. Один экран парадигмального анализа содержит в себе четыре квадранта этапа, сектора фазы парадигмы развития нашего проекта. И также с целью упрощения изложения будем называть это просто квадрант с указанием нумерации сектора. Например, первый квадрант, второй квадрант и так далее. В книге вы найдёте описание теории модели квадрант метамодерна. парадигмальный анализ. Инструкцию по созданию своего проекта. Задание для самостоятельной работы. В главе 6 даётся описание авторского инструмента Богобан, созданного для применения на практике теории парадигмального анализа. Инструмент Богобан значительно облегчает работу с проектом по этой модели, делая её более наглядной и результативной. В этой главе приводится простая пошаговая схема с объяснениями, как использовать этот инструмент. Вы можете параллельно с прослушиванием начать прорабатывать свой проект, следуя предлагаемой инструкции. В конце главы 6 вас ждут дополнительные рекомендации по дальнейшей работе с книгой и практическому использованию инструмента Богобан. В приложении к книге Вы найдете графическое изображение экрана Богобан для работы с ним. После изучения этого инструмента основной вашей задачей станет углублённая проработка выбранного вами проекта с помощью доски Богобан, чему и посвящены следующие разделы книги. Также обращаем ваше внимание на то, что после некоторых глав размещены задания для самостоятельной работы. Для лучшего освоения модели Квадрат метамодерна парадигмальный анализ их желательно выполнять, так как полученные навыки помогут вам эффективно использовать инструмент Богобан для реализации вашего проекта и решения текущих задач. Стоит отметить, что модель Квадрат метамодерна является самостоятельным и эффективным инструментом, а Богобан будет способствовать ещё большему увеличению результативности вашей работы с проектом. Поэтому осваивайте книгу последовательно. Не стремитесь попробовать всё и сразу, ведь нельзя построить дом, начав с крыши, а не с фундамента. Желательно после проработки заданий для самостоятельной работы давать себе обратную связь высокого качества. 3 похвалы И одно пожелание. Первое что было сделано уже хорошо, что вам понравилось. Второе что хорошо сделали, но можно было бы что-то добавить. Третье что получилось хорошо, но можно было бы улучшить. При обратной связи отвечайте себе максимально конкретно и отмечайте лишь то, что можно увидеть, услышать. или почувствовать. Заметьте, в каждый момент обратной связи вы акцентируете внимание только на позитивном и ресурсном. Итак, вам потребуется. Первое изучить основные принципы модели квадрат метамодерна. Второе письменно выполнить все практические задания. Третье после изучения каждой главы применить к своему проекту полученные знания. Четвертое. После изучения главы «Инструмент Богу Бан» жить будет проще применить полученные знания на практике. Пользуйтесь во благо нашей моделью, чтобы расширять представление о себе, собственных возможностях, находить эффективные решения своих задач и максимально эффективно реализовывать проекты. Практика самопроверки перед изучением книги. С самого начала важно понять, какую задачу вы себе ставите, взявшись за работу с книгой-тренажером. Для этого нужно ответить себе подробно и желательно письменно на следующие вопросы. Первое. Определите свою роль в работе с этой книгой. Например, наблюдатель, реализатор проекта, искусный слушатель, проводник свободного времени, отдыхающий или подберите что-то свое. Второе. Какую цель вы ставите, принявшись за работу с книгой? Что хотели бы получить? Третье. Каков цель? Образ желаемого вами результата. Четвёртое. Ваши критерии получения желаемого результата. Внешние критерии: цифры, события, люди. Внутренние критерии: чувства, ощущения, идеи, озарения, инсайты. Стадии формирования желаемого результата. Личная роль. образ желаемого детали и фрагменты желаемого критерии результата